Гарриет Бичерстоу, призрак на мельнице, читает Илья Слоневский. Давай, Сэм, расскажи нам историю, попросил я, когда мы с Гарри устроились у его ног в свете вечернего очага. В это время тетя л у и с деловито гремела чайными принадлежностями, а по другую сторону камина бабушка тихонько чтопола синей шерстяной чулок. В те дни у нас не было журналов и газет, которые печатали бы истории с продолжениями. Раз в неделю из Бостона приходил колумбийский часовой с нехитрыми новостями и статейками, но всего живописного, повествовательного и поэтического разнообразия, которое будоражит воображение нынешнего поколения, тогда еще не существовало. В о л Тауне не было ни театра, ни оперы, ни балов, ни праздников. За исключением, пожалуй, выборов раз в году и дня благодарения, так что когда наступала зима и солнце заходило в половине пятого, и надо было как-то коротать длинные темные вечера, необходимость в развлечениях становилась настоятельной. Поэтому в те дни умение рассказывать истории у камина необычайно ценилось. Жизнь тогда была полна легенд и преданий, окрашенных зыбким сиянием и волшебством пламени. Их рассказывали благодарным слушателям, пока тлеющие угли то разгорались, то гасли, а в паузах вступали сверчки за камином. Старики рассказывали молодым свои истории о том, как все начиналось, о войне и приключениях, о жизни в лесах, о пленении индейцами и побегах. о медведях, лесных кошках и пумах, о гремучих змеях, о ведьмах и волшебниках, о странных и удивительных снах, видениях и божьем промысле. В те далекие дни в Массачусетсе вера и доверие витали в воздухе. Две трети территории Новой Англии тогда покрывали темные, непроходимые леса, по запутанным тропам которых гулял таинственный зимний ветер. Стонал, кричал и завывал на разные голоса. Вдоль скалистого берега бушевали и гремели штормы Атлантики, грохотали кипучие воды, пытаясь заглушить отголоски устоявшейся жизни старого цивилизованного мира и навеки запереть нас в дикой местности. Хорошему рассказчику в те времена было обеспечено теплое место у очага и восторженное п о ч т е н и е детей, а во всем Олд Тауне. Не было лучшего рассказчика, чем Сэм Лоусон. Ну, расскажи нам историю, сказал Гарри, прижимаясь к нему и глядя на него своими большими голубыми глазами, в которых отражалось безграничное доверие. И пусть это будет что-то странное и необычное. в и ш ь л и у меня полно странного, сказал Сэм загадочно глядя в огонь. Я такое слыхивал, что ежели расскажу. Люди могут подумать, что брешу, но я за что купил, зато и продаю. Расскажи, расскажи нам! Да только напужаю вас до смерти, сомнением сказал Сэм. Да ну, не напугаешь! воскликнули мы оба разом. Но в Сэме был силен дух упрямства, и он очень любил, чтобы его обхаживали и упрашивали. Он взял большие кухонные щипцы, ударил по бревну. Оно треснуло посерединке, и по очагу рассыпались горящие щепки. Помилуй нас, Сэм Лоусон! возмущенным голосом сказала тетя Лоис, оторвавшись от мытья посуды. Будьте покойными, Слоис, сдержанно ответил Сэм. Я просто увидел, что п о л е н о развалилось надвое, и скумекал, что надо это дело уладить. Ужом и ту. Добавил он, стоя на коленях у очага и энергично о р у д а я метелкой, похожей на индюшачье крыло. Его худощавая гибкая фигура сияла в свете камина, лицо зарумянилось от усилий. Ну вот, сказал он тщательно, обметя камни очага, загнав пепел обратно в красную огненную цитадель так далеко, что обжег кончики пальцев. Вот теперь хорошо. Сама Хепси не смогла бы лучше. Я всегда выметаю очаг. Как по мне, это мужская работа. Кто затопил очаг, тот пепел и убирает. Но Хепси так к этому привыкла, что и не ценит. Правильно, пастор Лотроб как-то сказал в проповеди: люди слепы к привычным милостям. Ну, Сэм, расскажи историю! умоляли мы Сгарри, подталкивая его к креслу в углу. Ей богу, это ребятня, сказал Сэм. в е ч н о и мало. Расскажешь одну сказку, а они ее заглотят, как собака кусок мяса, и сразу просят еще. Что вам рассказать? Сэм рассказывал нам истории так часто, что мы знали их все на зубок. Мы помнили каждое слово и могли поправить его, если он хоть на волосок отклонялся от привычной колеи. И все же наш интерес не ослабевал. В страшных местах мы по-прежнему дрожали и прижимались к его коленям, мурашки пробегали по нашим спинам, мы в н и м а л и и сопереживали изо всех сил. К тому же той ночью р а з ы г р а л а с ь грозная буря, ветры кружились в безумной пляске над домом дедушки, они кричали и визжали по углам. Они собирались в отряды, с грохотом обрушивались на крышу и ревели в дымоходе. Они трясли и трепали двери в маслобойню и в кухню, в п о г р е б и комнаты. Скрипы грохот не прекращались, как будто в дом ломился продрогший недовольный дух, уставший от мороза снаружи и алчущий тепла и уюта внутри. Ну, мелюзга, в к р а т в о сказал Сэм, чего хотите-то? Расскажи нам, спускайся, спускайся! закричали мы в один голос. Среди историй Сэма эту мы считали лучшей. Только вы не должны пужаться, предупредил Сэм. Ни за что! Да мы вообще никогда не трусим. Выпалили мы на одном дыхании. Даже когда в погреб за Сидром ходите, спросил Сэм сурово на нас взглянув. Ежели вы спуститесь в погреб, а свеча погаснет, что тогда? Не забоимся, сказал я. Я ничего не боюсь. Я не знаю, что такое страх. Ну, раз такое дело, слушайте, сказал Сэм. Эту историю рассказывал мне капитан Эб с о и н когда я был м и л ю з г о й как вы сейчас. Эб с о и н а все уважали. Ваш дед хорошо его знал. Под старость лет Эб служил диаконом в церкви в Детхиме. Был в Лексингтоне, когда начали стрелять по англичанам. Умный был человек-то капитан Эб, и много лет перегонял быков отсюда в о й д а Бостона. Он женился на Лоис Пибоди, двоюродной сестре вашего дедушки. Лоис была разумная женщина, ей он эту историю тоже с с к а з ы в а л и я расслышал, как она ее рассказывает, точь в точь, как он сам мне рассказывал. И я никогда ее не забуду, хоть бы и доживу до д е в я т с о т лет, как м а ф у с а и л в и ш л и В те времена в наши края наведывался весной и осенью один м о л о д ч и к бродячий торговец с мешком за спиной. Звали его и Ехиил л а м е д и я Никто толком не знал, откуда он взялся. Он не был говорлив, но женщинам приходился по душе, нравилось им, когда он рядом. Женщины любят иногда этих. Обком ни один мужчина в толк не возьмет, чему тут нравится. И вот им приглянулся этот л а м е д ь е хоть и был он в е ч н о смурной, худой как щепка и двух слов связать не мог, но дошло до того, что женщины считали и вычитывали, с сколько недель до порыка к л а м е д ь е явится, готовили имбирные пряники, варенье до да пироги и усаживали его пить чай у себя за столом. Кормили его самым лучшим, что было. Ходили слухи, что он увивался за Фиби э Н. Паркер, или Фиби э Н. за ним увивалась, не разберешь, кто за кем. А потом вышли, вдруг л а м и д и я перестал приходить, и никто не знал, почему, просто перестал. Оказалось, что Фиби э Н. Паркер получила письмо, где говорилось, что он придет перед днем благодарения. Но он не явился ни до, ни в день благодарения, ни после, ни весной. И в конце концов женщины бросили его в ы с м а т р и в а т ь Одни говорили, что он помер, другие, что отправился в Канаду, а третьи, что вернулся на родину. А Фиби Энта, она здраво рассудила, что ей лучше выйти за Биджамоса и дело с концом. Говорила, мол, все, что не делается, все к лучшему. Со временем л а м е д ь е забылся, как прошлогодний снег. ч у д н о это, когда сначала человека так любят, а потом вовсе об нём не скучают, поволнуются сперва, а в скорости всё пойдёт своим чередом без него, почти так же, как и с ним. Никто и не думал, что они когда-нибудь услышат о л а м е д ь е снова, но чему быть, того не миновать. Так вот, девятнадцатого марта капитан Эбсойн погнал стадо в Бостон. В тот день разразилась жуткая снежная буря, даже сторожилы такой не п р и п о м н я т Колючий снег иголками впивался в лицо, а ветер дул с такой с и л и щ е й е й будто хотел все смести с лица земли, даже быки еле шли. С капитаном Эбом мало кто мог сравниться в выносливости. Он бывало ч а целый день рубил деревья в лесу, вкалывал на лесопилке в о к р у г е мен, никакого труда не чурався. Но эти мартовские ветры, иной раз так могут умают человека, что ни сам по себе, ни с божьей помощью не с д ю ж и ш ь Капитан г о в а р и в а л мол, он может выдержать любой ветер, который дует в одну сторону пять минут. Но когда ветер дует во все четыре стороны одновременно, такое даже ему не под силу. в и ш ь л и такая непогода, бушевала весь день, и к закату капитан э б совсем запутался и сбился с пути. Уже ночь спустилась, а он и знать не знает, куда забрел. Кругом сугробы, а метель такая снежная, что и на фут перед собой не видать. В общем, капитан сам не заметил, как свернул с Бостонской дороги и вышел к ограде недалеко от Шерберна, где стояла мельница старого Кека Спаррока. Дед ваш ребятня знал и старого Кека. Тот был горьким пьяницей и жил в лесу одиноденёшник. Мельницу сторожил. Только ведь он не всегда был таким. Когда-то, как был приличным молодым человеком, да и жену его, дочь диакона Амаса п е т и н г а л а из ш е р б е р н а все уважали. Но как жена умерла, как бросил ходить в церковь, уж все его б р о н и л и и староста, и городская управа, а он и носа не кажет. А если уж кто от церкви отвернулся, так и не знаешь, чего он дальше удумает. Представь т е себе, ребятня. Весь добрый люд в лучших нарядах идет на воскресную службу, а человек л е н и т с я не наденет даже чистой рубашки. Что будет с его бессмертной душой, если он валяется весь день в рабочей одежде, рыбачит или еще как бездельничает? Что из этого может получиться? В конце концов за ним придет дьявол. Вот и за старым к э к о м он пришел. Тут Сэм подмигнул моему дедушке, сидевшему в противоположном углу, чтобы тот увидел, как ловко он вплетает мораль в повествование. Так вот, значится, подошел капитан э п к о г р а д и огляделся, увидел, что темень сгущается, а ветер усиливается. Одно слово плохи его дела. Впереди за оградой чернел лес, а в лесу ясное дело сги, б о ж ь ей не видать. Потому он решил выпрячь лошадь из телеги и проехать верхом вперед, чтобы глянуть, куда его занесло. Согнал он быков за ограду, сел на лошадь и поехал через лес, не зная толком, куда направляется. Вскоре он у в и д а л что за деревьями мелькает свет, и это оказалось старая мельница к э к а с п а р р а к а Ох и мрачное это было местечко! Большой водопад стекал в глубокий пруд с таким звуком, что на д у ш е становилось одиноко и тоскливо. Но капитан Эпп постучал в дверь рукояткой хлыста и вошел, а за дверью старый Кег развалился в кресле с флягой рома под рукой. Ох и жуткий же он был выпивоха, но человек все-таки неплохой. И язык у него подвешен, и угождать мостак, да и капитана принял как надо. Вишли Кэг, говорит капитан Эб, заплутал я, дорогу замело, а тут гляжу твой забор. д е л о житейское, говорит Кэг, располагайся. Потом старик Кэг достал жестяной фонарь и пошел к забору помогать капитану вытаскивать его животин. Пущай, мол, п е р е н о ч у ю т в амбаре, так что скотину пригнали в амбар, д а и телегу с нею, а г р о з и щ е к тому моменту р а з ы г р а л о с ь будь здоров. Но Кэк разжег яркий огонь, потому что в и ш л и недостатку в п о л е н ь я х спасибо мельнице не имел. Отрезк огонька ему из-за приятеля. Он еще как поднимает настроение огонек-то. Старик Кэк достал до потопный чайник и столько грога с г о т о в и л закачаешься. Так что они с капитаном Эбом неплохо проводили время. Кэк был мастер до историй, да и Эб не отставал. Так что в скорости хохот до да похрюкивания в доме были не тише грома снаружи. Вдруг, под полночь, возьми да раздайся не отельне т отель громкий стук. Боже правый, это еще что? Говорит Кэк. Да и любой бы удивился. Сидишь в себе попиваешь д а погагатываешь, а тут не весь кто в дом просится. Тем паче, что ночь была жутко ветреная. п о д и тут не испугайся н е прошенного гостя. Так вот, обождали они с минуту и не услышали ни звука, а к р о м я ветра скрежещущего в трубе. Старина Кэк уже был о собрался продолжить историю, да тут раздался т а к о й стучище, что дверь чуть не вылетела с петель. Ну что ж, сказал старик Кэк, если это дьявол, то дверь нас не убережет. Пущай заходит и делает свое дело. Встал он, открыл дверь и... Что бы вы думали, увидал на пороге старуху Кетури. Вам бабушка п о д и с к а з ы в а л а про Кетури. Она захаживала временами на службы, муж что у н е й был из верующих индейцев, но Кетури была из таких д и к а р е й что ее везти в храм все одно, что кошку или пуму, боже правый. Бывало придет на службу, усядется на скамью для индейцев, а как зазвонит полдневный колокол? Пастор л а т р о п с женой пойдут между скамьями к алтарю, и все в храме ясное дело на ноги поднимутся, а Кетури сидит себе д о щ у р и т с я Поговаривали, она ожерелья плела из змеиных хвостов, кошачьих зубов и прочей языческой дребедени, и людям казалось, что сам искуситель в ней сидит. Бывало, еще повернешься. А она глядит на леди л а т р о п с таким п р и щ у р о м что напужала бы небо с м е р т в о г о да все тянет к ней свою смуглую морщинистую шею, кажется, вот-вот бросится, как змея на кролика. Но леди л о т р о п жалела старуху, как жалела всякую божью тварь. Бывало после службы п о к л о н и т с я улыбнется, проходя мимо Кетури, а та будто и не заметит. Вишли отец у Кетури был колдун из индейцев на Мартасвиньерде. Ходили слухи, что ее саму д е т ё м отдали лукавому в услужение. Так или иначе, наставлять ее на путь истины было г и б л ы м делом. Ее отправляли раз или два к отцу Латро поучиться вере, но он не добился от нее ни словечка. Сколько ни р а с п и н а й с я перед ней, все одно глядит с презрением и молчит. Поговаривали, мол, в прежние времена от Кетури бы так просто не отвязались. Но отец Лотро был добряк и дал ей остаться при своем. Все думали, что Кетури ведьма. По крайности знала она куда больше, чем следует, потому народ ее стерегся. Когда старуха показалась в дверях, Кэг порядочно трухнул. Капитан Эб говорил, что в жизни не видел, чтобы кто пужался сильнее. Видишь ли, ребятня, Кетури-то была сухая, сморщенная и коричневая, как высохшая лоза. Но маленькие змеиные глазки у н е й побегивали да посверкивали так, что взглянешь на них, голова закружится. г о в а р и в а л и на кого Кетури озлобится, тот рано ли поздно ли п о м р е т страшной смертью. Так что в какой бы день и час старуха не решила наведаться. Хозяин впускал ее в дом от греха подальше, однако же приход ее был недобрым знаком. Кету р е г у л я л а по округе как ветер, приходила, когда вздумается, гостила, сколько хотела и уходила, как была готова и ни минуты раньше. Кетуре неплохо болтала по-нашински, но с таким видом, будто бы это ей втягость. А сама вечно бурчала себе под нос индейские словечки и словно с кем-то глазу невидным перемигивалась да перемаргивалась, так что общество ее было не из приятных. Однако ж народ чуть не в лепешку разбивался, чтобы не на роком ее не обидеть. Что ж, с т о и как, пригласил ее войти, не спрашивая, откуда пришла и зачем пожаловала, хотя знал, что от старухиного дома до его хижины добрых двенадцать миль, а снегу уже намело кетури по пояс. К тому ж капитан божился, что на утро на снегу не было ни единого следочка. И как же тогда она добралась до хижины? спросил я. Неужто не видел, как ветер носит пожухлые листья? Капитан Эб говорил, мол, ветер ее принес, а в и т р и н а в ту ночь был такой, что казалось, это и впрямь ему под силу. Что ж, Кэк отвел Кетури в теплый угол и налил ей кружку горячего грога, но при ней вишли разговор не клеился. Она сидела, качалась туда-сюда, прихлебывала грог, пришептывала поднос, да поглядывала на огонь. Капитан Эб говорил, что от родясь не слыхивал таких скрежетов и завываний ветра, какие раздавались в ту ночь из дымохода, а старик Кек так н а п у ж а л с я что ж з у б ы стучали. Но капитан был неробкого десятка и не дал бы никакой женщине хоть бы и ведьме прервать разговор. Как увидел, что стала бурчать, да на огонь поглядывать, завёл с нею беседу. На что смотришь, Кетури? Рассказывай, не стесняйся. Капитан Эбвишли был добрый малый, да еще и слегка под хмельком. После этих слов рассказывал капитан. На лице у Кетури сверкнула зловещая улыбка. Старуха загремела ожерельем из костей змеиных хвостов, захлопала глазами. Посмотрела на дымоход и сказала: «Спускайся, спускайся, а ну покажись!» Тут что-то заскребло, заурчало и застонало. Из дымохода вылезла пара ступней в туфлях с серебряными пряжками, посверкивающими в свете огня, и встала посередке камина. Капитан Эп уверял, мол, отродясь не был ближе к тому, чтобы напужаться. А что до старика к Эка, бедняга от страха чуть не помер прямо в кресле. А после того старуха поднялась, сунула клюку в дымоход и сказала громче: "Спускайся, спускайся, ну покажись!" И тут ясное дело равнёхонько на ступни опустилась паранок. Ладно, я такая пара ног в ребристых чулках и кожаных бриджах. Ну что ж, назад ходу нет, сказал капитан Эбб. Валяй, посмотрим на этого молодчика целиком. Но Кетури на капитана ноль внимания. Стоит как п о с т р у н к е да к л и ч и т Спускайся, спускайся, а ну покажись. Тут на ноги спустилось и тело в коричневом сюртуке и желтом жилете, но рук пока не хватало. Тогда старуха повозила клюкой в камине и снова за свое: спускайся, спускайся. п о с п е л и и руки, да встали по бокам на место. Получился молодчик целёхонький, только головы не хватает. Что ж, Кетури, сказал капитан э п дело принимает серьезный оборот. Кажись тебе придется идти до конца, а там посмотрим, чего ему от нас нужно. Тогда Кетури закричала пуще прежнего: «Спускайся, спускайся, а ну покажись! Тут хош в е р ь хош нет. р а в н ё х о н ь к о на плечи уселась голова. И сию же секунду капитан признал в молодчике Иехиила Ламедье». Старик Кек, увидав, что перед ним л а м е д и е хлопнулся лицом в пол и давай молить Господа пощадить его душу. Но капитан был настроен дойти до самой сути, не зряш он столько с т р а х у натерпелся, так что сказал: раз уж явился, докладывай зачем. Молодчик не ответил, только помычал и показал на дымоход. Он будто бы и пытался говорить, да не выходило ничего. в и ш л и нечасто таким, как он, позволяется болтать. Но равнёхонько в ту же секунду налетел скрипучий ветер, выбил дверь, наполнил комнату огнём и дымом, вихрь, темень, стондос да к р е ж е т кругом. А как прояснилось, Кетури и молодчика уже и след простыл. Только старик Кек лежал на полу, катаясь довоя, будто готов был на месте окочуриться. Так вот, капитан помог к э к у встать, развел огонь и немного утешил старика, потому что бедняга чуть не рехнулся от ужаса. в и ш л и грозное провидение пробудило его, и его душа осознала грех свой. Старик так перепужался, что все выложил. что его отец убил несчастного л а м е д е из-за денег, что Кэк ему в том подсобил и помог спрятать тело в этом самом дымоходе, что с тех пор не было ему покоя и в церковь он не являлся, ведь известное дело грех мешает молиться. Что ж, Кэк прожил еще с день два перед тем, как отойти к праотцам. Капитан Эп позвал священника из Шербурна и одного из членов городской управы принять у него показания, как Кажис ь в за правду раскаивался. Отец к е р и л помолился с ним, честно пытая спасти ь с его душу, и похоже, она была спасена. В одиннадцатом часу Бог призвал его к себе. Бедный старик все огорчался, что его не успеют повесить, думал, видать, виселиться искупит его грех. Он заставил отца Керрила покляться, с что старую мельницу снесут, а тело похоронят. И после того, как он помер, его желание исполнили. Капитан э п был одним из восьми м о л о д ч и к о в которые сносили дымоход. В нем ясное дело они увидали скелет бедняги Ламеди. Так что ребятня, как грех не прячь, все наружу выйдет. Дикие индейцы из леса. Грозовые ветры до да бури вместе вынесут на свет Божий все, что не есть. Лично я никогда не верила в эту историю, резко сказала тетя Лоис. Полно тебе, Лоис, сказала бабушка. Капитан Эпсойн ходил в церковь каждое воскресенье и был очень уважаемым человеком. Конечно, матушка, я и не сомневаюсь, что он сам верил в то, что говорил. Думаю, они с х э к о м просто пили г р о к до тех пор, пока капитан не уснул и не увидел все э т о в о сне. Я бы не поверила в такие небылицы, даже если бы они творились прямо у меня перед носом. Только подумала бы, что сама лишилась рассудка. Лоис, ты говоришь прямо как Саддукей, отрицающий бессмертие души. Будь все люди такими, как ты, проповеднику доктору Коттону Мезеру было бы нечего написать в своей м а г н а л и и книге великих деяний Христа в Америке. Что ж, сказал Сэм Лоусон в раздумье, склоняясь над углями и глядя на огонь. В мире достаточно правды, но и брехни хватает. Дед мой старик г о в а р и в а л мальцы. Хотите жить п р и п е в а ю ч и Держитесь середки между правдой и брехней. Это-то и есть мое главное правило. Тетя л у и с вязала, н а с у п и в ш и с ь м е л ю з г а сказал Сэм, не хотите пойти вниз и выпить по кружечке сидра? Конечно, мы хотели сидра, и заодно принесли с собой яблок, чтобы их запечь. Ребятня, лукаво произнес Сэм, наливая сидр. Спросите к а т е т у ш к у л о и с что она знает о Рут Саливан. л Зачем? А кто это? О, -о, -о обязательно спросите. Народ-то завсегда хорохорится, мол, духи, призраки, все брехня. А чутка расспросишь, каждый знает историю, которую иначе и не объяснишь. Так спросите тетю л о и с о Рут Саливан. О авторе Гаррит Бичерстоу родилась в 1811 году в семье известного проповедника л а й м е н а Бичера. Училась в академии Сары Пирс, одном из первых учебных заведений, где девочек поощряли изучать академические предметы в дополнение к традиционным декоративным искусствам. В 1824 году Гарриет стала студенткой Хартфордской женской семинарии, которую возглавляла ее сестра Кэтрин. Там же она в последствии начала преподавать основы литературной композиции. В 1832 году Лаймен Бичер получил должность директора духовной семинарии в ц и н ц и н а т и и перевез туда семью. Кэтрин вскоре основала Западную женскую академию, в которой Гарриет стала преподавать. В свободное время она посвящала литературным занятиям и чтению, о публиковала несколько эссе. А в 1833 году учебник основы географии. В 25 лет она вышла замуж за преподавателя семинарии Кельвина Стоу, который поддерживал ее занятия литературой. В 1843 году вышел первый авторский сборник очерков и рассказов Гарриет Бичер Стоу. В 1851 году издатель а б о л и ц и о н и с т с к о й газеты Национальная эпоха The National Era г а м а л и Эл Бейли. Заключил контракт со Стоу на написание рассказа, который бы нарисовал словесную картину рабства и выходил бы частями. Стоу рассчитывал, а что х и ж и на дяди Тома будет состоять из трех-четырех глав. Она написала более сорока. Отдельной книгой роман был выпущен в 1852 году. В первый же год он разошелся в Америке тиражом в 350 тысяч экземпляров. Неоднократно переиздавался и переводился на иностранные языки, ставился на сцене. Хижина дяди Тома принесла стоу финансовое благополучие и позволила ей полностью посвятить себя писательству. В 1854 году Гаррет и Бичер стоу была приглашена в Англию, где познакомилась со многими выдающимися литераторами того времени. Сенсационную известность получил ее памфлет «Оправдание леди Байрон», вышедший в свет в 1869 году, в котором раскрывалась любовная связь Байрона с его сводной сестрой. Это привело к падению популярности писательницы в Англии, и больше она туда не возвращалась. В 1864 году Гарриет Бичерстоу после многих лет переездов и путешествий вернулась в Хартфорд. где ее соседом оказался молодой Марк Твен. В зрелом возрасте писательница увлеклась спиритизмом, на который в обществе того времени существовала мода. В переписке Бичерстоу сохранилось описание сеансов с медиумами, в которых она принимала участие. Писательница потеряла четырех из семи своих детей и надеялась, что эти сеансы смогут облегчить боль от потери. Но утешение в конце концов нашла в религии. Обратиться в своем творчестве к теме сверхъестественного писательницу вдохновил ее муж Кельвин Стоу. В 1869 году она выпустила книгу «Олд Таунские жители», а чуть позже ее продолжение «Олд Таунские истории у очага». Рассказы описывают жизнь провинциального нованглийского о городка и фольклор того времени, неотъемлемой частью которого являлись истории о приведениях. Книги были основаны на воспоминаниях Кельвина с т о у о детстве в штате Массачусетс. Он рано потерял отца и верил, что в момент о с т р о г о горя и резких перемен сам видел призраков. Как утверждается в биографии Гарри Бичер с т о у написанной ее сыном Чарльзом, истории рассказаны так, как они прозвучали из уст мистера с т о у практически без изменений. Сэм Лоусон был реальным человеком. Олдтаунская серия была хорошо принята публикой. Впоследствии Марк Твен ссылался на образ Сэма Лоусона в рассказе «Человек, который совратил Гедлиберг». Настолько ярким и запоминающимся оказался этот герой. Гарет Бичерстоу умерла в 1896 году. Ее писательская карьера продолжалась 51 год. Она опубликовала тридцать книг и бесчисленное количество рассказов, стихов, статей и церковных гимнов. Сейчас в доме в Хартфорде работает музей, посвященный жизни и творчеству писательницы. Учреждена премия ее имени.